Ну, или, например, я вот тут выяснила это... страшное, вот по поводу следующего стишка, что d 3 и кальций — это, в общем, один и тот же витамин. Поэтому я буду что-нибудь какой какой-нибудь другой, какой-нибудь другой витамин. Старый Тодо ходит гулять пешком, бережет экологию и бензин, мало курит, пьет витамин В5, тиамин и кальций. Вот собрался было пойти слушать джаз сегодня, но что-то поздно сообразил. Джазом очень юностью увлекался. Тодоа звонила сегодня мать, иногда набирает брат или младший из кузин. Он трещит с ними на родном, хоть и зарекался. Лет так 30 назад Джо Тодова был грузин, но переродился в американца. Когда Джо был юн, у него была русская маленькая жена, обручальная на руке и два сына в детской. Он привез их сюда, и она от него ушла. «Сожалею, дескать, но, по-моему, ничего тебе не должна». Не кричала, не говорила тиранный деспот, просто медленно передумала быть нежна. И с тех пор живет через два квартала, Свои пионы погружена. Сыновья разъехали, станет только ими окружена. Джоя делает ручкой через забор С нарочитой удалью молодецкой. А вот у могилы за стойкой В закусочной на углу Происходит лу, хохотушка, бестия и царица. Весь квартал прибегает в пятницу Лично к лу, ей всегда танцуется И поется, и ровно тридцать. Джо приходит к ней греться, ругаться, придуриваться, кадриться, переждать тоску, острый приступ старости, стужу, мглу. «Лу, зачем мне кунжут в салате? Лу, я же не ем кунжут. Что же я сделаю, если он уже там лежит?» «Лу, мне сын написал, так время летит, что жуть. Привезет мою внучку, так я тебе ее покажу. У меня бокалы в шкафу дрожат, так она визжит. Джо, я сдам эту смену и тоже тебе рожу. А пока тут кружу с 12 до 8, не трави меня воображаемыми детьми». Она есть, ты увидишь. Не мой стойку же, не томи. Если есть двусмысленность в отношениях, то не в их. Джоун стоит того, чтобы драить стойку и все еще обретаться среди живых. Лу, конечно, стоит своих ежедневных, заоблачных, чаевых.